«Мужик на самокате». Очень страшная история, рассказанная котом Фимой собаке Рони. В одном микрорайоне жила собака. Красивая собака Черная с белой грудкой и белыми лапками Но самым потрясающим был у собаки хвост Шикарный, пушистый, почти как у павлина Стоило собаке выйти на улицу Как все прохожие останавливались и ахали Ай да хвост, собака, просим вас Распушите его, распушите И собака распушала хвост И все в великом волнении падали в обморок Слух о прекрасном хвосте черной собаки разлетелся по миру. В микрорайон повалили туристы. Они стояли у подъезда и ждали, когда же на прогулку выйдет черная собака с шикарным хвостом. Некоторые даже пытались заглянуть в окна. Но этаж был шестой, и они ничего не видели, хотя даже брали с собой батуты, чтобы повыше подпрыгивать. Но, увы... Не только хорошие люди есть на земле. Приехал в тот микрорайон известный охотник за собачьими хвостами, мужик на самокате. Он приехал из далекой Мексики и ни на секунду не расставался со своим самокатом. Даже океан на нем пересек. И вот однажды, когда собака вышла на прогулку... Один день, как назло, был пасмурный, людей не было, то есть свидетелей. Мужик на самокате незаметно подкрался сзади. Он даже самокат себе на плечи поставил, чтобы не слышно было колес. Подкрался, достал огромные ножницы и отстриг хвост. Конец. В этом месте Ронни от ужаса отключилась. После такой сказки гулять с собаченцей стало почти невыносимо. Вроде бы и лето, а как будто зима. Завидев мужика на самокате, Ронька припадала пузом к асфальту, превращалась в невиданных размеров черного жука и скребла к подъезду. А мужик, когда замечал это, диву давался. Когда я рассказала все это собачьей учительке Насте, она даже не нашлась, что ответить. Ведь если со страхом перед фейерверком можно работать, то как тут? позже она написала в собачьем чате собачья учителька настя можно его пригласить у вас пожить злата света ха ха ха ричи аля ха ха ха берта лена ха ха ха чип женя или рони отправить к нему я нет рони не отдам в августе рони уже так его боялась что я ее еле выводила на улицу и после каждой прогулки, когда мы возвращались домой, Фима притворялся заботливым котом. «Что-то ты такая дерганная!» Участливо спрашивал он собаку каждый раз. «Ой, Фим, ты не представляешь, что сейчас было! Еле ноги унесла!» «А что было-то?» «Ой, да я дышусь, еле ноги! Уф. «Так что было-то?» «Ой, обожди!» «Да ничего не было!» Говорила я сердито. «А, ну я так и подумал». Фима уходил, возвращался, шептал. «Он все равно твой хвост отрежет». Наконец я озверела. Устала от того, что каждое утро мы с собакой показывали шоу «Ты не пописала» или «Чую мужика на самокате». Некоторые соседи специально стали рассаживаться у окон, посмотреть, как это выглядело со стороны. Безумная тетка тянет собаку, как козу, из подъезда с шипением». Только пописать. Да не хочу я. Нет, ты пописышь! Давай я лучше в подъезде пописываю! Нет, ты здесь пописываешь. Ну не писается. Сейчас пописается. В общем, если вы увидите видео со мной на сайте «Осторожно, живодеры», ну, знаете, это когда люди из окна всякие несправедливости снимают, но при этом не вмешиваются, ибо цель таких съемок чаще всего лайки, а не справедливость. То поймите меня и простите. Такое шоу всегда заканчивается моей победой, но удовольствие мне это не приносит, поскольку еще до выхода с меня сходит семь шкур. Начинается все с вареной кровати, которая уронили Жанка. Рони, пойдем. Я шплю. Рони, пойдем. Я ее сталкиваю с кровати, и она падает на пол, даже на лапы не пытается встать, и смотрит на меня. Ты меня уронила! Мне теперь так больно. На сердце трещина. Рони, трещина на сердце не помешает тебе погулять. И схватив собаку за передние лапы, я тащу ее в общий коридор. Там, пока я обуваюсь, она садится на соседский коврик, отворачивается и замирает. Возможно, она думает, что если не будет двигаться, то сольется с дверью, замаскируется и никуда не идет. Рони. В этот момент я обычно теряю терпение. «Ты обозналась, солдатка!» Горько отвечает она мне. И так каждый день. Все закончилось тем, что я купила успокоительные. Роньки и себе. Разные. Не помню, как назывались. Мои, наверное, легкая спокуха, а у нее полная спокуха. Дала Рони таблетку днем, а вечером мы пошли гулять. Рони вышла с абсолютно индифферентным выражением на морде. Что воля, что неволя. За первые десять минут прогулки не сделала ни одной метки. «Ронь, ты чего это? Может, пометишь хоть что-то?» «Всё тлен!» — ответила Рони и зевнула. «Ну, хоть пописай!» «Всё ты и суета!» Где-то в районе парка она стала идти боком. Ну вот в прямом смысле, нам показалось, что она сейчас завалится и уснёт. Но Рони пару раз зевнула и выровнялась и за всю прогулку ни разу не среагировала ни на одну собаку, ни шуганулась ни от одного самоката. Подозреваю, если бы проехал танк, это бы ее тоже не заинтересовало. Под конец прогулки я отчетливо услышала ее бормотание. «Мне уже этот мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного — покоя, умиротворение и вот этой гармонии от слияния бесконечного с вечным». «Что же это за таблетка-то такая?» Подумала я и отложила для себя. Моя-то не сработала. После прогулки весь вечер Рони лежала на полу и смотрела в себя. И это было невыносимо для всех. Даже Фимка напрягся. «А все ты со своей сказкой!» Отругала я кота, но ему же как с гуся вода. Наутро Фимка подошел к Роне и сказал, «Я ведь тебе не всю сказку рассказал» во первых у собаки той уже на следующий день новый хвост вырос а во вторых против мужика на самокате есть заклинание слушай и запоминай рожки матрешки на самокате крошки ездить мешают самокат в слизняка превращают сгинь сгинь железный мужик стань любезный запомнила Ронька кивнула, но, конечно, ничего не запомнила. И когда мы встречали мужика на самокате, бормотала всякую чушь. блошки матрешки, в печи лепёшки, у самоката рожки, у меня сапожки. Но, как ни странно, это помогало. А тут и осень пришла, и все самокаты поставили в стойло. Это я так думала. Я думала, вот и сказочки конец до весны. И действительно, какое-то время не встречали мы героя Фимкиной сказки. Как вдруг январь. Конец января, примерно за месяц до того, как рони убежала. Снегу ужас сколько. Рони уже понемногу отпускала от фейерверков. Утром вообще было почти хорошо. И тут выходим мы. И кого встречаем? Мужика на самокате, прямо на самокате, да, по снегу, напротив нашего подъезда. Да он издевается! Рони сразу пузом на асфальт обернулась черным жуком и потянула к подъезду, удлинив мою руку на 5 сантиметров и зашептала, «Шошки-машошки, вареные картошки, в самокат бросаю, пюрешку мешаю, сгинь-сгинь, любезный мужик, стань железный!» Мужик остановился или забуксовал, посмотрел на нас и как заржет. ржали вороны, голуби, воробьи, и самокат ржал. «Моя собака вас боится!» Я не выдержала. но ну, что еще я могла сказать в защиту собаки? Что это такая порода, жук-терьер?» Мужик очень удивился. Быть не может, меня собаки любят. Рони в этот момент уже перешла на хрип. Ножницы! Он достает ножницы! Вернулись домой. Я рассказала все своим. Я думаю, у него заказ. Он хочет продать Ронин шикарный черный хвост на черном рынке, сказал Паша. Рони задрожала. Да нужен ему ее драный хвост! Это ж я все придумал! Махнул лапой Фима, внезапно признавшись. — У Рони недраный хвост, — сказала я. — Недраный, шикарный, — подтвердила Варя, и Рони с любовью посмотрела на свою соседку по лежанке. — Вообще недраный, — взъерошился Паша. — Это у тебя драный. — Недраный у Фима хвост, — вступился Леша. Спасибо, драматург, — Фима деловито кивнул. Рони прилегла на пол, медленно помахивая этим самым хвостом. Потом помахивание остановила и посмотрела на Фиму с недоумением. Так это что же, получается, ты все придумал? Кот грыз коготь. Как же ты мог? Не могла поверить Рони. Да, вот как ты мог? Напомнила я коту. «Протестую! Это не шутка, не придумка, не фантазия! Это я собакину душу закалял! Чтобы выжить в этом мире, нужен нам не только мех, дверь чугунная в квартире и душа, чтоб как орех!» «Сам придумал!» Шнура даже лапкой по столу хлопнула. «Конечно!» — признался кот с гордостью. «Вот у меня душа твердая, как орех, а Ронька — нюня. Всех боится, всего боится. Надо тренировать, надо. Если смелой хочешь быть, закаляйся!» Я устало взглянула на кота. «Фим, вот кто-то сразу рождается с душой, как орех, а кто-то рождается с душой, как цветок, но она все равно потом становится, как орех» а у кого-то всегда внутри бабочка и когда ты эту бабочку закаляешь то ей только крылья ломаешь ну ты их без меня не сломают резонно мякнул кот сломают конечно но почему-то лучше всех именно близкие крылья ломают хотя именно близкие ты должны бы на них дуть и шептать заживи заживи перестань болеть «Ты вместо того, чтобы остановиться, новую историю придумал», — сказала Бася.